Это больше по душе, чем тянуть хилому и хворуму от 70 до 90. Вы военный моряк, офицер. Наверное, вам такие мысли привычнее. А вы хотите уехать? Спросил капитан. Когда подойдет ближе куда-нибудь, переберетесь? Ну, в Тасманию там. Я-то? Бросить ферму? Нет уж нет. Когда оно придет, я его встречу здесь, на этой самой веранде, в этом кресле, со стаканчиком виски в руке или в собственной постели. Свой дом я не брошу. Мне кажется, теперь, когда люди поняли, что этого не миновать, почти все так и рассуждают. Солнце заходило, а они все сидели на веранде, пока не вышла Мойра и не позвала к столу. «Допивайте виски, пойдемте за промокашкой, если вы еще держитесь на ногах», — заявила она. «Как ты разговариваешь с нашим гостем?» — упрекнул отец. «Я знаю нашего гостя куда лучше, чем ты, папочка. Он в каждый кабачок сворачивает, не оттащишь». Скорее, это ему тебя от выпивки никак не оттащить. И они вошли в дом. То были два мирных, отдохновенных дня для это товарса. Он передал миссис Дэвидсон и Мори солидный узел. Они разобрали белье и носки, принялись за починку. Каждый день с рассвета и до сумерек он помогал Дэвидсону на ферме. Ему посвятили в искусство содержать в чистоте овец, забрасывать лопатой силос в тачку, развозить по выгонам. Долгими часами он ходил рядом с валом по залитым солнечными лучами пастбищем. Благотворная перемена после жизни, взаперти в подводной лодке или на корабле. По вечерам он ложился рано, спал крепким сном и со свежими силами встречал новый день. В последнее утро после завтрака Мой застала его на пороге чулана боковушки рядом с прачечной. Боковушка теперь служила складом для старых чемоданов, гладильных досок, резиновых сапог и прочего хлама. Дуайт стоял у отворенной двери, курил и смотрел на вещи, сложенные внутри. Когда в доме уборка, мы сюда сваливаем всякое барахло и обещаем себе отправить его на распродажу старья а потом забываем». Дуайт улыбнулся. «У нас тоже есть такой чулан, только в нем не так много всего. Может быть, потому, что мы не очень долго прожили на одном месте». Он все еще с любопытством разглядывал содержимое чулана. Потом спросил, «А чей там трехколесный велосипед?» «Мой. Вы, наверное, были совсем маленькая, когда на нем катались». Мойра мельком глянула на велосипед. А теперь он кажется крохотным, да? Ну, наверное, мне тогда было года четыре или пять. А вот кузнечик. Давай дотянулся, вытащил из кучи хлама детский тренажер. Скрипучая пружина и подножка рыжая от ржавчины. Сто лет я их не видел. Одно время у нас в Америке детвора просто помешалось на этих кузнечиках. «У нас их одно время забросили, а потом они опять вошли в моду», — сказала Мойра. «Сейчас очень многие ребятишки на них скачут. Сколько вам было лет, когда вы на нем прыгали?» Мойра подумала, вспоминая. «Это было после трехколесного велосипеда, после самоката, но до настоящего велосипеда двухколесного». Наверное, мне тогда было около семи. Дуайт все еще не выпускал из рук тренажер. Думаю, самый подходящий возраст. А они сейчас продаются, наверное? Ребятишки на них скачут. Дуайт положил кузнечик. В Штатах я их уже много лет не видел. Как вы сказали, все зависит от моды, он огляделся. А ходу уличьи. Были моего брата. Потом перешли ко мне. Эту сломала я. Значит, он старше вас? Мой кивнула На два года. На два с половиной. Он сейчас в Австралии? Нет, он в Англии. Дуайт наклонил голову. Ничего путного тут не скажешь. «Ходули, я вижу, высокие», — заметил он. «Тогда вы, наверное, стали постарше?» «Да, наверное, мне было лет десять-одиннадцать». «У, лыжи!» — он на глазок прикинул размер. «А это еще позже. Да, на лыжах я стал ходить только с шестнадцати. А эти мне служили до самой войны». Правда, под конец стали чуть коротковаты. А та, другая пара Дональда. Двайт продолжал разглядывать беспорядочную смесь вещей, заполнявших чулан. Смотрите-ка, водные лыжи. Мойра кивнула. Мы и сейчас на них катаемся. Вернее сказать, катались, пока не началась война. И не сразу прибавила. Раньше мы проводили летние каникулы на Баронском мысу. Мама каждый год снимала там дачу. Она помолчала, вспоминая приветливый домик. И рядом площадки для гольфа, и теплый песок пляжа, и свежесть, что обдает лицо, когда мчишься вслед за моторкой в облаке пенных брызг. А вот этой деревянной лопаткой... Я строила замки из песка, да, Но это когда было совсем маленькая. Дуайт улыбнулся ей. Занятно это смотреть на чужие игрушки и представлять себе, как кто выглядел в детстве. Я прямо вижу, как вы в семь лет скакали на этом кузнечке. И ужасная была злючка. Мойра постояла в раздумье, глядя на дверь чулана, и сказала негромко. Я нипочем не позволяла маме отдавать кому-нибудь мои игрушки. Говорила, пускай они достанутся моим детям. А теперь у меня детей не будет. Да, очень печально, но так уж оно получилось, сказал Дуайт и затворил дверь, оставляя за ней столько милых сердцу надежд. «Пожалуй, еще до вечера мне надо вернуться на Скорпион, поглядеть, не затонул ли он на своей стоянке. Не знаете, когда будет дневной поезд?» «Не знаю, но можно позвонить на станцию и спросить. А вам нельзя остаться еще на один день?» Я бы рад, детка, но это не годится. У меня на столе наверняка скопилось куча бумаг, и они требуют внимания. Насчет поезда я узнаю. А что вы будете делать сегодня утром? Я обещал вашему отцу доборонить выгон на Косогоре. Мне надо еще примерно сейчас крутиться по дому, А потом я бы походила с вами. Я буду рад. Ваш Вол — отменный труженик, но с ним много не поговоришь. После обеда Тауэрсу отдали его тщательно починенные вещички. Он поблагодарил Дэвидсонов за их доброту, уложил чемодан, и Мойра отвезла его на станцию». В Национальной галерее открыта была выставка австралийской духовной живописи. Они условились пойти туда, пока выставка не закрылась. Дуайт Мойри позвонит. И вот он в поезде возвращается в Мельбурн. к своей работе. Около шести он был уже на авианосце. Как он и думал, на столе ждала груда бумаг, и среди них запечатанный конверт с наклейкой «Секретно». Тауэрс ножом взрезал конверт. В нем оказался проект приказа и личная записка главнокомандующего военно-морскими силами. Пусть капитан ему позвонит, надо встретиться и обсудить план предстоящей операции. Тауэрс просмотрел план. Да, в сущности, этого он и ждал.